Глава двадцать Как всегда. Бруно наносит последние штрихи на мою внешность и разрешает посмотреть на себя в зеркало. Незнакомка. Вот кого я вижу в отражении. Веки накрашены чем-то синим, ресницы длиннее раза в три, глаза обведены черным, губы ярко-красные, кожа на два тона темнее обычного... Татуировка тоже замазана так, что на ее существование ничего не указывает. На мне брючный костюм небесного цвета, волосы туго заплетены и собраны сзади. Одним словом – ужас. Но придется потерпеть несколько часов. Все это ради конспирации. Любопытно посмотреть, что помощники Бруна сделали с Ноем и Кейном. Бросаю последний взгляд в зеркало, киваю лучшему стилисту Нью-Вара — это звание он присвоил себе сам — и направляюсь на выход из спальни. Четыре дня назад мы улетели из штаба оппозиции в столицу. Все это время нам пришлось сидеть в конспиративном особняке и не показываться наружу. За кипящей жизнью жителей Ньювара нам приходилось наблюдать через окна, которых в этом доме великое множество. За все это время мы сделали единственный неутешительный вывод. В столице очень-очень много жнецов, и все они ходят в новой форме. По этой причине мы и не можем выйти на улицу. Вчера вечером с Кейном связался Соренс и сказал, что местом встречи с канцлером назначен пустырь, расположенный на северной окраине города. Кейн несколько долгих минут доказывал ему, что нам просто необходимо сходить на разведку. Без осмотра местности и определения лучших точек расположения своего отряда Кейн наотрез отказался идти на переговоры, аргументируя это тем, что если мы сунемся туда вслепую, нас просто перебьют как мух. Неохотно Сорренс согласился и пообещал что-нибудь придумать. И вот сегодня утром в доме объявился Бруно и его помощники, которые должны были загримировать нас до неузнаваемости. Кейн должен был идти, потому что ему необходимо было лично осмотреть местность. Я собралась на эту вылазку, потому что буду непосредственным участником переговоров, так же, как Саймон и Кейн. Аной на наотрез отказался отпускать меня без личного сопровождения. Пришлось соглашаться, ведь переговоры века состоятся уже послезавтра. Выхожу из спальни и спускаюсь на первый этаж, чтобы встретиться с парнями. Члены отряда Кейна, рассредоточенные по всей площади первого этажа, встречают меня молчанием. Мне немного неловко. Знаю, выгляжу как клоун, но так надо. Смою все это безобразие сразу, как только вернемся обратно. Смотрю на ожидающих меня Кейна и Ноя и не узнаю их. Стилисты поработали на славу, но все равно мои губы расплываются в улыбке. Наряды им подобрали те еще. Ной в широких брюках фиолетового цвета и сером свитере с жуткими пятнами того же оттенка, что и штаны. В руках он держит солнечные очки в фиолетовой оправе. Но это еще не все. Кожа чересчур бледная, а глаза подведены черным. Все это дополняет мрачное выражение лица. Я бы прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться, если бы не боялась размазать помаду по всему лицу. Перевожу взгляд на Кейна и все-таки не выдерживаю, хохочу в голос, не сдерживая слез. Бруно ругается на меня, потому что краска растечется, но я не могу остановиться. Кейна нарядили в узкие красные штаны, которые обтянули его, как вторая кожа, но длинный черный пиджак прикрывает его до середины бедра, слава богу. Но главное не это. «Тебе очень идут эти кудряшки!» Наконец, отсмеявшись, говорю я, рассматривая платиновый парик на его голове. Кейн бросает на меня раздраженные взгляды, и я снова смеюсь. Осматриваю комнату. Видно, что не я одна веселюсь, но, думаю, люди Кейна не сдержат эмоций, как только мы покинем здание. «Зато ты выглядишь отлично! Не то что мы!» Кейн бросает раздраженный взгляд на стилистов. Бруно подходит ко мне и поправляет поплывший макияж. «Не согласен», — недовольным тоном сообщает Ной. «Ты выглядишь в миллион раз лучше без всего этого. Тебя вообще невозможно узнать». Возможно, любая другая девушка обиделась бы на такое замечание. Но не я. Тут я с Ноем согласна. «Ну и отлично», — говорю им. «Именно этого мы и добивались, верно?» «Спасибо, Бруно». Улыбаюсь стилисту, который сверкает в ответ неестественно белоснежными зубами. Еще раз бросаю взгляд на него и его команду. По сравнению с ними мы одеты вполне себе невзрачно. Ну да ладно. Идем? спрашиваю у парней. «Мне уже не терпится выйти на улицу, а то несколько дней в заточении не способствуют хорошему настроению». Кейн кивает и немедленно идет к выходу. Вслед за стилистами выходим и мы с Ноем. Не успевает дверь закрыться за нами, как дом сотрясается от хохота парней. Прячу улыбку, когда вижу, как помрачнел Кейн. Стилисты уходят налево, а мы сворачиваем вправо. Неспешно, словно на прогулке, идем по улице, праздно рассматривая все вокруг. Витрины магазинов, вывески, разодетых еще хуже нас людей. Пару раз ловлю себя на том, что напрягаюсь, когда в поле зрения возникают жнецы, но на нас не обращают никакого внимания. Сейчас мы такие же, как все эти странные люди. Народу постепенно становится меньше, когда приближаемся к месту встречи. Выходить на пустырь не решаемся, на случай, если за ним наблюдают. Кейн оглядывает здание, подмечает и вслух размышляет о том, в каких местах поставить своих людей. «Кейн, тебе не кажется, что ты выбираешь самые очевидные места?» — спрашиваю примерно через час осмотра местности. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты же не думаешь, что Сайлос такой идиот?» «Думаю, он тоже будет выставлять дозор, если не засаду». «Будет эпично, если наши люди столкнутся с людьми Сайлоса, когда придут занимать выбранные тобой места». Кейн кивает. «Да, я думал об этом, поэтому просматриваю дополнительные варианты. Видишь ту крышу? Там можно посадить снайпера для подстраховки. С нее просматривается весь пустырь, но обзор не такой хороший, как стой», Кейн указывает на объект разговора. Скорее всего, Сайлос отправит стрелков туда, если вообще отправит. Мы займем эту крышу, но и ту не оставим без внимания. Туда я отправлю засаду. Проходим вокруг еще раз. Кейн и Ной запоминают расположение зданий, чтобы составить план по возвращению в особняк. Я осматриваю пустырь. Переговоры состоятся где-то посередине. Там безопаснее всего, и подвоха ждать просто неоткуда, если только не от возможных снайперов. Вот я и пытаюсь найти эту середину, представляя, как совсем скоро буду стоять там напротив канцлера и еще двоих представителей столицы. Еще через полчаса Кейн объявляет. «Мы увидели все, что нужно. Возвращаемся обратно». Неспешно, чтобы не привлекать внимания, идем в обратном направлении на людные улицы и смешиваемся с толпой, направляясь в особняк. На улице довольно жарко, поэтому я ощущаю, как чешется кожа под слоем косметики. Уже не терпится залезть под душ и оттереть кожу до скрипа. И как все эти люди ходят так целыми днями? Я сыта по этим всего за несколько часов. Сворачиваем на нужную улицу. Движение здесь не такое интенсивное, но народу все равно хватает. По обе стороны от дороги расположены дома за высокими кованными заборами. Очень красиво. Начинаю говорить об этом мною, но слова застревают в горле, когда краем глаза замечаю парня, который несет два тяжелых пакета и смеется над словами женщины, идущей рядом с ним. По ней видно, что она не из богатеев, одета в простое синее платье и в мелкий горошек. Предполагаю, что она работает прислугой в одном из этих домов. Но сейчас меня интересует парень, такой же высокий, Темно-каштановые волосы, как всегда, в беспорядке. Кожа смуглее, чем я помню, значит, он много времени проводит на солнце. Одет, как всегда, просто, в черные брюки и рубашку, рукава которой закатаны до локтя. Несмотря на недавно приобретенное богатство, кажется, он абсолютно не изменился. Помогает простой женщине донести тяжелые пакеты. «Что ты творишь?» шипит Кейн мне прямо в ухо, удерживая за предплечье. Несколько раз моргаю, чтобы прийти в себя. Оказывается, я сделала пару шагов по направлению к паре, идущей на противоположной стороне улицы, но Кейн вовремя меня остановил. Растерянно смотрю на него, потом на Ноя. Язык не слушается, но я все равно с трудом говорю. — Это Джош! Вижу — Вижу! — кивает Ной. «Но сейчас мы не можем рисковать. Встретишься с ним позже, когда все закончится». «Хорошо», — говорю едва слышно. «Кто это?» — спрашивает Кейн. Ной объясняет ему, а я, с сожалением провожаю взглядом друга. Он отдает пакеты женщине, которая направляется по дорожке к одному из домов, а сам скрывается за воротами одного из заборов. По крайней мере, он в порядке. Сейчас мне и этого достаточно» а увидеться мы сможем после того, как все закончится. От этой мысли мне даже дышать становится легче. «Даже не думай с ним встречаться!» — прерывает мои мысли Кейн. «Мы не можем доверять ему, ведь точно не знаем, на чьей он стороне». Изумленно смотрю на него. Что за бред? Он просто не знает Джошу, поэтому говорит всю эту ерунду. Отворачиваюсь и молча шагаю в сторону особняка, до которого осталось совсем немного. Как только мы заходим внутрь, я сразу же взбегаю вверх по лестнице, сердито топая по ступеням. Да, это по-детски, но мне все равно, что думает Кейн. Оказавшись в ванной комнате, срываю с себя одежду и бросаю ее в мусорную корзину. Никогда в жизни больше не оденусь, как пугало. Выкручиваю вентиль с горячей водой и встаю под струи, температуру которых едва могу терпеть. Не меньше получаса смываю с себя все, что Бруно наносил в течение двух часов. Удовлетворенная тем, что увидела в зеркале, выхожу из ванной и иду в спальню. Но и ждет меня, сидя на краю кровати. Он тоже помылся и переоделся. Сажусь рядом с ним в то время, как он пристально вглядывается мне в лицо. Ты в порядке? спрашивает он. Уже да! сразу же меняю тему. «Почему ты вместе со всеми остальными не строишь планы по обороне?» — делаю воздушные кавычки на последнем слове. «Кейн сам справится, а я встану там, где он скажет». «Хорошо». «Волнуешься?» — кажется, он видит меня насквозь. «Немного. Не знаю, как буду стоять там на пустыре рядом с Саймоном и делать вид, что между нами все в порядке». «Ты справишься!» — уверенно заявляет он. Мне так приятно, что он верит в меня тогда, когда я сама не верю. Улыбаюсь и обнимаю его за талию, положив голову ему на плечо. Некоторое время сидим молча, думая каждый о своем. Я вспоминаю Джоша. Потом мысли плавно перетекают к Саймону, а от него к Терезе. Я так с ней и не поговорила. Вряд ли получится сделать это до переговоров, а мне это не нравится». Спускаемся на первый этаж. Я сажусь перед телевизором, просматривая местные новости, которые для меня скука смертная. А Ной вместе с остальными уходит ужинать. Потом все собираются в гостиной. Кейн рассказывает свой план, проговаривая каждому, кто и где будет стоять, какую позицию займет, а кто будет в открытую прикрывать нам спины. Дело в том, что на предстоящую встречу можно взять небольшой отряд, который останется в 50 метрах за спиной. Сами переговоры пройдут в центре пустыря. Туда могут явиться по три представителя от каждой стороны. У нас это Саймон, Кейн и я. После того, как Кейн проговорил свой план не меньше четырех раз, замечаю, что большинство людей выглядит устало. Прерываю речь командира, сказав, что завтра будет еще день на повторение, забираю Ноя и увожу в спальню. Ложимся на кровать, но и Ной почти мгновенно засыпает, а я все думаю и думаю. Ловлю себя на том, что взгляд постоянно останавливается на комоде, в который я убрала рюкзак с новой формой жнеца. А что, если я быстро схожу к Джошу? Может, он поможет мне? Знаю, это рискованно. Но и будет рвать и метать, если что-то случится. Но я не могу больше. Сказываются четыре дня в заперти. Мне нужны хоть какие-то действия. Медленно выскальзываю из постели, стараясь не потревожить сон Ноя. Без лишнего шума достаю рюкзак из комоды, переодеваюсь и беру маску. Пару минут в сомнении смотрю на спящего парня. Он меня убьет». Вздыхаю, и пока не передумала, выхожу из спальни, спускаюсь вниз и через окно в ванной выбираюсь наружу. Осторожно, но в то же время быстро, чтобы никто не заметил, пробегаю по территории и оказываюсь за воротами. Надеваю маску и размеренным шагом стараюсь не торопиться, чтобы не привлекать внимания редких прохожих. Вот бы они удивились, если бы увидели бегущего жнеца. Иду в сторону того дома, где днем видела Джоша. Ворота оказываются заперты, поэтому иду вдоль забора, чтобы оказаться за домом, подальше от любопытных глаз. Убедившись, что никто меня не видит, разбегаюсь, хватаюсь за верхние прутья и перемахиваю через ограду. Быстро бегу в сторону темного дома, увидев заднюю дверь, перехожу на шаг, стараясь восстановить дыхание. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Сейчас я увижу Джоша!» Хотя, вероятнее всего, он спит, но не думаю, что он обидится, если я его разбужу. Мне везет. Дверь, оказывается, не заперта. Вхожу и оказываюсь в просторной кухне. Вся она больше, чем мой бывший маленький домик в рудниках. Улыбаюсь. Я рада за Джоша. Он заслужил все это». Заканчиваю осмотр и поворачиваюсь, чтобы отправиться на поиски друга, но замираю на месте, увидев его темный силуэт, появившийся в дверях. — Что вам здесь надо? — Твердым голосом спрашивает он и включает свет. На его лице написан «Гнев». Это вызывает у меня улыбку. В отличие от меня Джош никогда не боялся жнецов. Поднимаю руку, собираясь снять маску. Замечаю, что взгляд друга становится напряженным. Кладу снятую маску на край столешницы и наблюдаю, как эмоции на лице Джоша сменяют друг друга. Недоверие, шок, гнев, радость. Он делает шаг в мою сторону, но я останавливаю его, подняв вверх руку. «Это правда ты?» — спрашивает срывающимся голосом. Киваю. «Я так хотел этой встречи, а теперь не знаю, что сказать». Джош внимательно осматривает меня с ног до головы. Его взгляд останавливается на татуировке, а потом переходит к моему лицу. «Мы думали, ты умерла!» — наконец говорит он. «Почти!» — произношу тихо. «Жнецы умеют разговаривать?» — удивляется он. А я вспоминаю, как тоже удивлялась этому открытию. «Ты ведь жнец!» «Да, меня превратили без моего согласия. Давай обсудим это потом!» История очень длинная. Джош, я пришла простить у тебя помощи. Конечно, все что угодно. Он, наконец, улыбается. Его карие глаза светятся теплом. Улыбаюсь в ответ. За всеми событиями, произошедшими за последние несколько месяцев, я и забыла, каково это — общаться с другом детства. А теперь я даже не могу его обнять. Да что там, даже прикоснуться не смогу, не причинив боли. Джош, что случилось? Откуда-то из глубин дома слышится женский голос. Раздаются шаги, которые звучат все ближе. Джош оборачивается. Улыбка становится теплее. В глазах написана «Безграничная любовь». Лана подходит к нему. Он обнимает ее за плечи, притягивая к себе. Она с тревогой смотрит на меня, словно хочет защитить его. Эти двое будто находятся в собственном мире, где царит любовь и покой. И тут являюсь я. Мне становится стыдно. Но ну и был прав, нужно было подождать, встретиться с другом потом. — Ева, это правда ты? — Да. Простите, что побеспокоила, но думаю, мне лучше уйти. Поспешно отступаю в сторону двери, не забыв прихватить маску. — Стой! — просит Джош. — Ева, мы поможем, не уходи! Несколько секунд раздумываю, а потом говорю. — Мне нужно поговорить с Терезой Мартин. «С доктором Мартин?» — уточняет Лана. После моего кивка говорит. «Я свяжусь с ней». «Так просто?» Девушка без лишних вопросов и разговоров уходит прочь, а Джош поясняет. «Доктор Мартин навещала нас в больнице после спирали и сказала, что мы всегда можем рассчитывать на нее». «Как ты, Джош?» «Полностью оправился?» — спрашиваю с беспокойством. До этого мне особо некогда было переживать о нем. Из-за этого чувствую себя ужасным другом. Да, на полное восстановление ушло три недели. Хорошее питание, свежий воздух и новые условия жизни помогли мне». Он усмехается, а потом становится серьезным. «Ева, спасибо тебе. Словами не передать мою признательность. Я обязан тебе жизнью. Ты чуть не умерла из-за меня, давая мне шанс на победу. И теперь ты другая». А я даже в знак благодарности не могу тебя обнять. Не стоит. Я бы сделала это еще раз и еще. Ты заслужил все это. И я рада, что ты встретила любовь в том ужасном месте. А обо мне не волнуйся. Я тоже не одна. Чувствую, как краснеют щеки. Вспоминаю Ноя. Его поцелуи и объятия, нежные слова и прикосновения. Если со стороны мы выглядим даже наполовину похожими на Джоша и Лану, когда они вместе, Я безгранично счастлива. Около получаса мы говорим обо всем и ни о чем. К нам присоединяется Лана и говорит, что Тереза обещала прибыть как можно скорее. Когда раздается звонок в дверь и девушка уходит встречать позднюю гостью, я поднимаюсь с места. Доктор Мартин заходит на кухню с выражением тревоги на лице, а когда видит меня, то вообще замирает без движения. «Ева?» — недоверчиво спрашивает она. Краем глаза замечаю, как хозяева дома удаляются, оставляя нас наедине. Тереза проходит к столу и тяжело опускается на один из стульев. Я тоже сажусь. «Ева, что случилось? С твоим отцом что-то?» — тревожно шепчет она. Бишеп все мне рассказал про Нава в полигоне». Слова обрушиваются, как топор палача. Женщина застывает и со смесью страха и сожаления смотрит на меня. Молчит. Наконец я не выдерживаю. Почему? Мы ведь тогда даже знакомы еще не были. Ошибаешься. Я многое знала о тебе. Твой отец даже в постели говорил только о тебе и твоей матери. Зло бросает женщина. Меня передергивает от этих слов. Так значит, это из-за него вы хотели избавиться от меня? «Когда Саймон узнал, что ты собираешься пройти испытание, он только и делал, что говорил о вашем воссоединении. Я хотела убрать тебя с дороги!» Она небрежно пожимает плечами, а потом напрягается. «Ты рассказала ему?» «Знаю, что должна злиться на нее, рассказать все Тренту, а лучше прибить, не разбираясь. Но я бы на ее месте тоже злилась и пыталась отстоять свое счастье. Поэтому у меня появляется другое решение». Но прежде я должна узнать кое-что еще». «Нет», — наконец отвечаю я, — «и не скажу». «Ответь, почему ты передумала потом? Ты ведь помогала мне сначала в столице, спасла от смерти, дав сыворотку. Зачем? Просто могла дать мне умереть». Она тяжело вздыхает, плечи поникают, женщина отводит взгляд, словно ей стыдно. «Я ужасно чувствовала себя после этого». По-настоящему раскаялась, ведь я врач и должна помогать людям, а не вредить им. Она выглядит действительно виноватой. Сможешь ли ты простить меня? Уже простила. Вполне искренне отвечаю, а затем предлагаю. Давай заключим договор. Договор? Да. Я молчу обо всем, что произошло тогда. А ты, в свою очередь, забираешь себе Саймона и следишь, чтобы он не приближался ко мне. Мне он не нужен. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Делай, что хочешь. Выйди за него замуж, окружи заботой, нарожай ему детей. Только сделай так, чтобы он оставил меня в покое. Послезавтра, когда все закончится, я уйду. Пусть он меня не ищет. Она грустно кивает. Мне непонятна такая реакция. Хорошо, я постараюсь. Но не все из этого списка можно выполнить. О чем ты? С раздражением предвкушаю, как она скажет, что он никогда меня не отпустит, или подобный бред. Но она удивляет, причем весьма сильно. Жнецы не могут иметь детей, поэтому для Саймона ты навсегда останешься единственным ребенком. Чтобы он оставил тебя, тебе придется уйти на самое дно, где он не сможет тебя найти. Ладно, вообще-то так я и собиралась сделать, но вот... Жнецы не могут иметь детей? Почему? Вообще, я никогда не задумывалась об этом. В моих планах не стояло рождение детей. Наш мир для них не подходит. Но совсем скоро мы ведь собираемся его изменить. И тогда, в будущем, можно было бы подумать об этом. Но теперь... Верно. Жнецы ведь по своей сути — мутанты. У них полностью перестроена структура ДНК. А репродуктивная функция просто уничтожена. Ладно. Как-нибудь переживу. — Так мы договорились, — спрашиваю у Терезы и поднимаюсь на ноги, подхватив маску. — Да! — она вздыхает, поправляя короткие темные волосы и повторяет. — Да! Я постараюсь удержать его подальше от тебя. Только, Ева, Саймон не должен узнать об этом разговоре. — Разумеется, от меня точно не узнает. Пожалуй, ей руку, вот только в этом случае ее ударит электрический разряд. Прощаемся с Ланой и Джошем. Я благодарю их и обещаю навестить в ближайшее время уже не под покровом ночи. Выходим через главные ворота. Доктор Мартин уходит в одну сторону, я в другую. Спешу вернуться в особняк, пока меня не хватились. Моим надеждам не суждено сбыться. Когда забираюсь в дом обратно через окно ванной комнаты на первом этаже и выхожу в коридор, из гостиной показываются две недовольные физиономии — Ной и Кейн обреченно вздыхаю и иду к ним. «О чем ты, мать твою, только думала?» со злостью вопрошает Кейн. Все нормально. Я даже не встретила ни одного жнеца. Зато поговорила с Джошем и убедилась, что у него все в порядке». «Тебя могли поймать!» отрезает Кейн. «Где ты вообще раздобыла эту форму?» «В лабораториях?» смотрю на Ноя, который выглядит отстраненно. «Ной!» Кейн тяжело вздыхает. — Ладно, я спать. Завтра поговорим. Он уходит. Ной тоже поднимается и молча идет наверх. В каждом его движении сквозит разочарование. Это причиняет боль, но я все равно поговорю с ним, хочет он того или нет. Заходим в спальню. Ной становится у окна и поворачивается ко мне, сложив руки на груди. — Ты ведь обещала! Без эмоций говорит он. Обещала мне не рисковать своей жизнью, но все равно ушла. Одна. Туда, где кругом враги. Мне не грозила опасность, мямлю я. Ты не могла этого знать, — грубо отрезает Ной. Ева, так нельзя. Ты со мной. Ты должна доверять мне, но не доверяешь. Если и дальше так продолжится, у нас ничего не получится. В шоке смотрю на него, а затем восклицаю. Это несправедливо! Ты тоже не доверяешь мне. Я говорю, что все в порядке. Мне не грозила опасность, но ты будто не слышишь. Ты должна была разбудить меня и предупредить. Стоит он на своем. Ты бы меня не отпустил. Тоже складываю руки на груди. Да, вероятно, ты права. Но ты должна понять, я не могу потерять тебя. Ты сказала, что ты всегда со мной. Держи свое слово, чтобы я доверял тебе. Ной? Я устал. Поговорим завтра». Он подходит к кровати, а потом добавляет. «Я поговорил с Кейном. Послезавтра на пустырь с тобой и Саймоном пойду я. Кейн останется со своими людьми». и ложится на живот и отворачивается от меня. В груди селится неприятное чувство. Он прав. Во всем прав. Я снова вела себя глупо и необдуманно. Можно было отложить встречу с Джошем и Терезой на послезавтра. А я, как всегда.